Лесные тайнички. Лес густой, зеленый, полон шороха, вписков, песен. Но вот вошел в него охотник, и мигом все спряталось и насторожилось. Как волна отброшенного в воду камня покатилась от дерева к дереву тревога. Все за кусток, за сучок и молчок. Теперь хочешь увидеть — сам стань невидим. Хочешь услышать — стань слышим. Хочешь понять — замри. Я это знаю. Знаю, что из всех лесных тайничков следят за мной быстрые глаза. Влажные носы ловят бегущие от меня струйки ветра. Много кругом зверьков и птиц. А попробуй найди. Я пришел сюда повидать сплюшку. Крохотную со скворца сову. Целые ночи она, как заведенная, кричит свое «Сплю, сплю, сплю, сплю, сплю. Будто лесные часы тикают. Тик, тик, тик. К рассвету станут лесные часы. Сплюшка смолкает и прячется. Да так ловко прячется, будто ее никогда в лесу не было. Голос-то сплюшки ночные часы кто не слышал. А вот какая она на вид. Я знал ее только по картинке. И так мне захотелось увидеть ее живьем, что я целый день пробродил по лесу. Каждое дерево, каждую ветку осматривал, в каждый куст заглядывал. Устал, проголодался. Но так и не нашел ее. Сел на старый пень, сижу, молчу. И вот, глядя, откуда не возьмись, змейка, серая, плоская головка на тонкой шее, как почка на стебельке, выползла откуда-то и глядит мне в глаза, будто чего-то от меня ждет. Змейка, она пролаза, должна все знать. Я ей говорю, как в сказке. Змейка, змейка, поведай мне, где спряталась сплюшка лесные часы. Змейка подразнила меня язычком, да юрк в траву. И вдруг, как в сказке, открылись передо мной лесные тайнички. Длинно-длинно прошуршала в траве змейка, показалась еще раз у другого пня и вильнула под его обомшилые корни. Нырнула, а из-под корней выбежала большая зеленая ящерица с синей головой. Точно кто-то вытолкнул ее оттуда. Прошуршала по сухому листу и шмыг в чью-то норку. В норке другой тайничок, хозяйкой там там тупоморденькая мышка-полевка. Испугалась она синеголовой ящерицы, выскочила из-за от норка, из темноты на свет, заметалась, заметалась ей шасть под лежачую колодину. Поднялся под колоденный писк, возня, там тоже оказался тайничок. Целый день спали в нем два зверька, сони-полчки. Выскочили из-под колодины сони-полчки, ошалели от страха хвосты ершом, взвинтились по стволу, подсокали, да вдруг опять им стало страшно, еще выше по стволу винтом кинулись, а выше в стволе дупло. сони палчки хотели юркнуть в него, да сшиблись у входа лбами, пискнули от боли, кинулись опять обе сразу, да так вместе и провалились в дупло. Оттуда фык, маленький дупленой чертик, ушки на макушке, что рожки, глаза круглые, желтые. Сел на сучок спиной ко мне, а голову так завернул, что смотрит на меня в упор. Конечно, не чертик это, а сплюшку ночные часы. Я моргнуть не успел, он раз — и в листву. И там завозилась, запищала, тоже, значит, кто-то таился. Так от дупла к дуплу, от норки к норке, от колоды к колоде, от куста к кусту, от щели к щели шарахается со страху лесная мелюзга открывая мне свои ухороночки-тайнички. От дерева к дереву, от куста к кусту, как волна от камня катится по лесу тревога, и все прячутся, скок-скок за кусток, сучок да молчок. Хочешь увидеть — стань невидим, хочешь услышать — стань слышим. хочешь узнать — затаись.